Захотелось во что бы то ни стало избавиться от назойливых бередящих душу звуков. Сделав над собой усилие, наемник открыл глаза. Некоторое время понадобилось, чтобы осознать тревожный факт. Истеричные стенания не являлись плодом сна. Кричали по-настоящему и где-то совсем рядом. Голос, искаженный страхом, срывающийся на хрип, показался отдаленно знакомым. Неужели Контимиров? Преодолевая слабость, Таран приподнялся. Басые ноги коснулись холодного дощатого пола. Ощущение бодрило, прогоняя головокружение и остатки дремоты. Не время предаваться воспоминаниям. Немешкая, сталкер зашарил по стульям в поисках своих пожитков. Тем временем вопли за стеной усилились, вынуждая судорожно влезть в комбинезон, чертыхаясь и путаясь в ремнях. Ботинки обнаружились рядом, возле хирургического стола. Дежурный оружейный шкафчик в углу оказался не заперт. хоть раз рассеянность владлена, оказалась, кстати, Смахнув невесть как оказавшиеся внутри склянки, Таран вытащил плохонький, но готовый к стрельбе абакан. Еще немного, и он распахнул дверь нетвердой походкой, ввалившись в смежное помещение. Битое стекло, развороченная мебель, опрокинутые кушетки. Казалось, по палате прошелся ураган. Посреди устроенного беспорядка, судорожно перебирая руками и оскальзываясь в лужах разлитого физраствора, полз Контимиров, собравшись окликнуть врача, сталкер застыл на месте, разобрав сквозь непрерывные стоны звук грузных шагов. Еще мгновение, и в круг света, возвышаясь над забившимся в угол владленом, шагнул он. Жестокий И бескомпромиссный истребитель чумы, чёрный санитар, сталкер подоспел вовремя. Жерло огнемёта уже нацелилось на врача, готовое изрыгнуть струи очищающего огня, но закованный в броню незнакомец так и не привёл адский механизм в действие, услышав за спиной короткий приказ: "Стоять! Двинешься? Пристрелю!» Голова в глухом шлеме медленно повернулась в сторону сталкера, замершего в дверном проеме с автоматом на изготовку. Рука в железной перчатке указала на Владлена, затем на знак биологической угрозы на покрытой копотью нагрудной пластине и в конце красноречиво черкнула по шее. "Тогда почему он избит? Темнишь, парень? Руки в гору, живо!" Вместо ответа санитар вновь повернулся к жертве. Контимиров, харкая кровью, с трудом отползал за угол стола. Лицо врача, бордовое от гематом, исказило гримаса боли и непреодолимого ужаса. Что ты стоишь? прошам колонн разбитым ртом. Стреляй в него. Он конец фразы потонул. В оглушительном стрёкоте абакана сталкер открыл огонь, заметив, что сопло огнемёта вновь поворачивается в сторону Владлена. Пули ударили по панцеру, высекая искры и рикошетом разлетаясь по помещению. Пространство наполнилось лязгом металла и руганью соперников. Брызгнула осколками разбитая лампа. Занялся огнем стеллаж со скрутками бинтов, палату заволокло дымом. Во всполохах неровного света фигура в черной броне, зловещая и необъятная, пришла наконец в движение, разворачиваясь всем корпусом к источнику угрозы. Струя пламени ударила точно в проём, опалив стены от нестерпимого жара. Краска пошла пузырями, а дверной косяк вспыхнул подобно спичке. Автоматная трель разом прекратилась. Сталкер своевременно укрылся снаружи. Стоило огненной волне схлынуть, как он тут же ударил в ответ, стреляя короткими прицельными очередями, но отыскать брешь в глухом панцире противника никак не удавалось. По крайней мере, теперь санитар был связан боем. Поднявшийся шум Неминуемо привлечет внимание местного гарнизона, а значит, пленение нарушителя спокойствия всего лишь вопрос времени. Вот только долго ли удастся продержаться с единственным магазином. Наемник тоскливо взглянул на практически пустой абакан. Понимая, что оказался в невыгодных условиях, агрессор закрутил головой в поисках Контимирова, но взгляд лишь неизменно упирался в нагромождение больничных коек. Отчаянно цепляясь за жизнь, врач успел таки скрыться в дальней части просторного бокса. Игра в кошки-мышки не могла продолжаться вечно, и развязка не заставила себя долго ждать. Игнорируя сталкера, черный санитар вновь вскинул свое жуткое оружие и щедро окатил пламенем пространство палаты. Раздался истошный вопль Владлена, мигом оказавшегося в эпицентре огненного ада. Медлить дальше таран не мог. Ринувшись внутрь бокса, он расстрелял остатки магазина и всей массой врезался в противника. От ощутимого удара, словно от столкновения с монолитной стеной, клацнули зубы, в глазах потемнело. На гиганта заполошная атака сталкера не произвела особого впечатления. Даже не пошатнувшись, он поймал голову тарана в железные тиски и ударил коленом в живот, вышибая из легких воздух. Поколеченное ребром мгновенно дало о себе знать. Отозвавшись вспышкой острой боли, не дав Тарану опомниться, незнакомец выбил у него автомат и наотмашь хлестнул бронированной перчаткой по скуле. Сталкер упал навзничь, ощутимо приложившись раненым плечом о кушетку. Сплюнул кровь, продышался, игнорируя накатившую слабость, оскалился и, порываясь встать, зашарил руками в поисках опоры. Санитар шагнул навстречу, предупреждающий, помотав головой. Весомый аргумент в виде сопла огнемета замаячил у самого лица. Глядя из-под лобья на незнакомца в доспехах, Таран вдруг понял, кому обязан чудесным спасением на площади. Образ загадочного рыцаря из бредовых видений обрел вполне реальное воплощение. Огромный и невероятно чуждый, санитар безмолвно стоял напротив и все медлил, будто ждал чего-то. За непроницаемым для взгляда в слоем брони в узкой прорези шлема блеснули на мгновение глаза, человеческие, живые. На душе как-то сразу полегчало от осознания того, Что за нагромождением железо не бездушный робот, не мутант, а такой же человек, как и сам Таран. Пусть враждебно настроенный, но все же состоящий из плоти и крови, крови такой же, как у остальных, а с подобного рода врагами иметь дело привычней. Слишком уж много этого брата в подземке. Считай каждый друг другу враг, когда еда на исходе. Со стороны центральной платформы наконец-то послышались встревоженные голоса и топот множества ног. Не дожидаясь разбирательств, незнакомец встрепенулся, опустил огнемет и нырнул в коридор навстречу приближавшемуся патрулю. Сталкер с облегчением откинулся на край кушетки, но протяжный стон где-то позади заставил его судорожно вскочить на ноги. За нагромождением дымящихся матрасов, среди обломков мебели, вяло шевелился Контимиров. Опухшее лицо, перемазанное кровью и сажей, мало походило на человеческое. На руках, шее и верхней части туловища страшные ожоги, кожа свисает лохмотьями. Тихо, тихо, потерпи чуток, Влад. Придерживая голову врача, Таран поднес к разбитым губам флягу с водой. Тот сделал жадный глоток, поперхнулся и затрясся всем телом. Ноги непроизвольно заскребли по полу в преддверии и скорой агонии. Я знал, знал, слышишь, Таранов, я знал, что дело не в чуме. Владлен бился в руках сталкера. Глаза его лихорадочно блестели. Натужные с присвестом вдохи становились все слабее. Как детектор его бутафорский поближе рассмотрел, сразу все на свои места встало. Он не за разных истребляет, а тех, кто догадался. О чем? Неужели непонятно? О секретном убежище. он хранитель тайны, понимаешь? На контимирование невозможно было смотреть без сожаления. Бледный и стерзанный смечущимся взглядом, он храбрился из последних сил, на грани шокового состояния. Дрожащие губы выдавали крайнее напряжение. Этот ублюдок пытал меня, сволочь. Где говорит про Эдем разнюхал? Так-то Татаранов. Эдем Вот как они его кличут. Никто не верил. Ты не верил, а он есть. Врач закашлялся, судорожно вцепившись в ворот наёмничьего комбинезона. Немного отдышавшись, путанный путанной скороговоркой поведал о девочке чужачки, о побеге. Сталкер бросил нетерпеливый взгляд в сторону выхода, но подмога запаздывала. Скорее всего, дело рук черного санитара. Его неприкосновенность снова сыграла злую шутку, позволив отвлечь внимание патруля. Тебе успокоиться надо. Таран суетливо вскрыл аптечку, доставая бесценную ампулу с морфином. Только глаза не закрывай, смотри на меня. Да на хрен мне с тобой в гляделки играть. Возьми-ка лучше с верхней полки. Да-да, вон ту лампу. Не перебивай, это очень важно. Слушай внимательно, пока меня еще не скрутило с этой штуковиной, выйдешь на Глеба. Я ему маркер-шпион дал в дорогу. Метки на стенах ищи, видны только в ультрафиолете и передай пацану своему, чтобы продолжак не забыл. Он знает, о чем я. Расстратив на разговор остатки сил, Владлен бессильно уронил голову на заботливо подстеленный ватник. Как назло, шприц в дрожащих руках прыгал как сумасшедший. Совладав, наконец с иглой, Таран вдруг услышал судорожный вздох и перевел взгляд на Контимирова. Грудная клетка врача больше не вздымалась, глаза безжизненно смотрели Потолок. Гадство. Сталкер вскочил и разметав дымящиеся обломки, выскочил в коридор. Ни патрульных, ни медиков в узкой перемычке не оказалось. От удара армированным ботинком хлипкая дверь едва не слетела с петель, громко хлопнув о стену. На пути стоял юнец лет семнадцати в неряшливой помятой форме и отарапело хлопал глазами. Где он? Таран схватил парня за грудки и грубо встряхнул. Кто? Черный санитар. Так это, ушел только что. Сказал дезинфекция в стационаре, не заходить никому. Чертыхнувшись, наемник отпустил непутевого солдафона и выскочил на платформу. Дорогу ему преградили сразу несколько угрюмых бойцов, ощерившись автоматными дулами. Перед вышел плотно сбитый начальник охраны в начищенных до блеска кирзевых сапогах и с некоторым пренебрежением во взгляде покосился на беспокойного пациента. "Не так быстро, сталкер. Поговорить надо".